что от него требуется. После распространения писем этот же человек ждет счастья, которое должно на него обрушиться, а никаких сюрпризов естественно не происходит. В результате напряженного обманутого оживления человек впадает в депрессивное состояние, которая протекает тяжелее, если этот человек суеверен. Что же касается источника этих писем, то надо искать того, кому выгодно манипулировать личностью и обществом, делать людей эгоистичными и безвольными стяжателями, внушаемыми, запуганными, неспособными на самостоятельную критическую оценку происходящего, готовыми идти от суеверия к суеверию, желающими получить миллионы долларов, находить клады и выходить замуж за князей, ничего для этого не делая. Каббала. Поищем тайну еврейства, не в религии, а наоборот, тайну еврейской религии в подлинной сути евреев. Какова светская основа еврейства? практические потребности свое корысти торгашество каков его светский бог деньги деньга властвует над миром и практический дух еврейства становится практическим духом христианских народов Карл Маркс Одним из самых распространенных заблуждений современности является вера в труднодоступность среднему обывателю каббалистических знаний. В то время как эта мистическая вера уже давно стала всеобщим достоянием. Обыватель окружен этими знаниями и не знает этого, а если ему сказать, не поверит. Он увлечен оккультизмом, гороскопами, пророчествами Нострадамуса, игральными картами, амулетами и талисманами, не подозревая, что изучает каббалу. В основе многих современных мистических учений лежит Каббала – тайно-еврейское учение, возникшее в первые века нашей эры в среде образованных иудеев, мечтавших о глобализме, господстве над миром, о реванше. Эта вера впитала в себя различные религии того времени, и пересекается с буддизмом и даосизмом, эллинской философией и египетской магией. Впоследствии Каббала стала основой большинства тайных учений от первых христианских ересей, средневековой астрологии и алхимии до современного масонства. Учение основывается на двух трактатах: Рабби Акины Сефер Эцера, книга Творения, и Рабби Шимона Зогар, книга который современный польский каббалист Рабби Ашлаг написал двадцатиоднотомный комментарий. Последователи этих знаний считают, что Моисей в Торе